Июль. Праздник зимнего солнцестояния. Здесь ночь длиннее дня, но уже завтра мрак начнет уступать свету, постепенно приходя к равенству на весеннее равноденствие. Несмотря на торжество ночи, это праздник света и надежд, время очищения души и дома. В эту ночь загадывают желания, дарят подарки близким и гадают на ближайший год. Ритуалы на Йоль. Это время для самых главных таинств, загадывания желаний и определения целей. Можно провести ритуал привлечения удачи или, наоборот, избавления от проблем. Украшения, подходящие Йолю. Шишки, падуб, амела, плющ, можжевельник. Цвет праздника зеленый, поэтому подойдут любые вечнозеленые растения. А еще пуансеттия. Этот невероятно красивый цветок красного или белого цвета идеально вписывается в общую атмосферу зимней ночи солнцестояния. Блюда на стол. В основном мясные. Телятина, баранина, свинина и другие. Обязательный атрибут – каша. Конечно, множество различные выпечки, как сладкой, так и с солеными начинками. Обязательно достается консервация, заготовленная в ламас и мабан. Из напитков горячий глинтвейн, хмельной мед, горячий компот из сушеных фруктов, горячий шоколад. В качестве подношения выпечка, горячие хмельные напитки, сушеные фрукты, орехи, имбирные пряники или печенье. Традиции. Две основные, основанные на легендах о юльском полене и юльском коте. Вначале поговорим о мифическом животном, которым обычно пугали непослушных детей. В ирландском фольклоре о коте говорится как об огромном животном, живущем у великанши Грюль. В канун юля он всегда спускается к людям, чтобы отведать приготовленные вкусности. Если в каком-то доме ему не нравятся угощение, он спокойно может закусить ребенком. Чтобы этого не произошло, в праздничную ночь обязательно надевали новую одежду. И если кот оставался доволен, то одаривал домочадцев отменным здоровьем и благополучием. Так традиция встречать Новый год в обновках дошла и до наших дней. Йольское полено было священным для людей и символизировало уходящий год. Его нельзя было купить, а вот найденный обломок, предпочтительно из ясеня, считался идеальным вариантом. Дерево поджигали после полуночи и поддерживали огонь таким образом, чтобы оно сгорело к утру. Люди верили, что, сгорая, полено забирало с собой все горести и напасти, а свет от его костра освещал путь к благополучию и всему хорошему, что должно прийти в наступающем году. В текущих реалиях эта традиция немного преобразовалась, и теперь полено не сжигают, а пекут. Символично, что после полуночи оно также исчезает, только не в огне, а в желудках. Рецептов Йольского полена в сети на любой вкус. От традиционных до приведенных в соответствии с нормами здорового питания. Но есть у нас и самые любимые. Одним из таких мы и поделимся. Рецепт Йольского полена. Для теста. 3 яйца. 3 столовых ложки муки. 3 столовых ложки сахарной пудры. 2 столовых ложки какао. Пол чайной ложки соды, одна чайная ложка разрыхлителя. Для крема 200 граммов творожного сыра, 100 граммов сливочного масла, 3 столовых ложки сахарной пудры, ванилин на кончике ножа. Приготовление. 1. Отделить белки от желтков и взбить сахарной пудрой. Желтки взбить отдельно и аккуратно влить во взбитые белки. Сухие ингредиенты смешать и добавить в смесь белков и желтков. Все взбить. Второе. Разогреть духовку до 200 градусов. Третье. Тесто вылить на противень, предварительно застеленный пергаментом. Получится тонкий слой, который нужно будет разровнять. Четвертое. Поставить запекаться в духовку на 10-12 минут. Пятое. Затем оставить рулет остужаться, положив на него смоченное холодной водой полотенце. Когда корж немного остынет, важно, чтобы он был еще достаточно теплый, но уже не горячий, перевернуть его на полотенце и аккуратно снять бумагу. Корж свернуть рулетом вместе с полотенцем и дать ему остыть окончательно. Шестое. Для начинки все ингредиенты взбить миксером. На средней скорости на это уходит около 10 минут. Смотрите по консистенции, она должна быть воздушной и напоминать по вкусу сливки. Седьмое. Разверните рулет, намажьте внутреннюю его сторону кремом и сверните обратно. Восьмое. Рулет нужно положить в холодильник на пару часов, завернув его в пищевую пленку. И все, полено готово. В качестве украшения можно сделать шоколадную заливку. Растворить какао в горячем молоке, добавить туда сливочное масло и ванильный сахар, а затем полить рулет чуть остывшей смесью и убрать в холодильник. Когда шоколад немного остынет, можно нарисовать полоски, как у дерева, а сверху посыпать пудрой.